Когда обезьяна лезет не вовремя. Когда же проявляется наша обезьяна? Ведь в такие-то моменты мы можем понять, что мозг нас дурит и подумать сами, а в какие-то проглатываем подсунутое ей решение. Иногда мы легко с чем-то можем смириться, погоревав, а иногда заталкиваем непрожитое поглубже, не ожидая, что оно нам аукнется. Самое забавное, что психологические защиты обезьяна в нас запускает при тех же условиях, при которых мы больше всего склонны ей доверять и попадаться на когнитивные искажения. Первое условие – лезет обезьяна не вовремя, когда мы безумно устали. Основой борьбы и с когнитивными искажениями, и с психологическими защитами является осознанность. Если мы безумно устали – Система 2, которая предназначена для работы нашего разума, отказывается работать, и наша обезьяна к нам в когнитивистике подсовывает неправильные решения. А с точки зрения психологической защиты, когда мы уставшие, и вдруг на нас сваливается опять какая-то беда, которая заставляет нас испытывать эмоциональный дискомфорт, тут же, поскольку осознанность спит, обезьяна запускает механизмы психологической защиты. Так, давайте, давайте бояться, давайте делать что? Что-то, чтобы нам было не больно. Значит, самый оптимальный вариант не допускать чудовищного переутомления на длительный срок и для когнитивистики, и, соответственно, для психологии. Второе, разумеется, это попытка принять решение при недостатке времени. Об этом я говорил и в книге о когнитивных искажениях, и абсолютно то же самое происходит у нас, когда дело касается психологических защит. При когнитивистике, когда возникает недостаток времени, у системы 2 идёт перегруз процессора. Она не может столь быстро осознанно посчитать ситуацию, потому что не успевает. Система 2, если мы помним, медленная, она решает медленно, долго думает. Как только наступает давай, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее, система 1 сразу берёт правление в свои руки. Да, так, на тебе решение, всё. Этим пользуются, как правило, мошенники. Ваш сын сбил человека, срочно деньги надо сейчас, срочно, потому что если сейчас копы приедут, всё, он сядет, всё. Быстрее, быстрее, быстрее. Как только пошло давление и недостаток времени, система 2 вырубается. В бразды правления берёт в лапы обезьяна. И то же самое с психологической защитой. Почему? Потому что недостаток времени для принятия решения порождает стресс, тревогу. Как только у нас начинается стресс и тревога, появляется эмоционально дискомфортное состояние, включаются механизмы психологических защит, чтобы любым способом это купировать. Всё что угодно, любые психологические защиты, главное, чтобы не было психологического дискомфорта. И когда у нас нет времени для принятия решения, взять себя в руки можно только при условии, если мы знаем про эти психологические защиты. Когда мы их знаем, мы можем их опознать и отключить. Если же мы про них ничего не знаем, они автоматически неосознанно запустятся обезьяной и будут процветать буйным цветом, защищая нашу эмоциональную сферу, но при этом искажая восприятие окружающей действительности. Третье условие. Конечно же, сам Бог велел это сказать, раз уж мы говорим о психологии, которая затрагивает эмоциональную сферу. Это эмоциональная вовлечённость. Напоминаю, что в когнитивистике при рассмотрении когнитивных искажений это проявляется тогда, когда мы говорим: "Господи, ну что тут думать? Чужую беду руками разведу". Нет эмоциональной вовлечённости. Мы смотрим трезво, без эмоций на происходящее. Соответственно, наша обезьяна не паникует, она даёт возможность подумать, и мы можем найти какое-то решение. Когда же мы эмоционально вовлечены, обезьяна неосознанно начинает паниковать и дёргаться. Тут же автоматически запускаются психологические защиты, чтобы мы не паниковали, не дёргались, не испытывали дискомфорта. Эти психологические защиты всегда искажают реальность. Для того, чтобы понизить эмоциональный накал, обезьяна уже давным-давно включила при нашей эмоциональной вовлеченности психологические защиты. Давайте приведу пример. Когда мы слышим о том, что где-то погибли 100 тысяч африканцев от наводнения, ну, жалко, конечно, но нас это не сильно касается. Зато стоит нам узнать о том, что наш банк лопнул, или у нас украли айфон, или ребёнок позвонил, что-то там случилось, то, что нам ближе всего, появляется эмоциональный дискомфорт. Когда дело касается собственных интересов, у нас появляются эмоции, и эти эмоции надо срочно-срочно каким-то образом нейтрализовать. Для этого обезьяна включает психологические защиты и опять-таки пытается подсунуть нам неверные решения. чужую беду мы запросто можем обесценить, сказать: "Ну, так получилось, люди часто гибнут", но со своей рубахой, которая ближе к телу, так обычно не получается. И вот мы опять начинаем включать защиты, включать когнитивные искажения, искажая реальность. Четвёртое условие это страх перед ответственностью. Давайте-ка мы вспомним опять-таки когнитивные искажения и вспомним, что наш мозг жутко не любит брать на себя ответственность. Именно поэтому хозяин кошки, который смотрит как Басков с Киркоровым, рекламирует кошачий корм, не задумывается вообще, кошке-то понравится лубуда в этом пакетике. Он не хочет принимать на себя ответственность. Он лучше возьмёт, свалит это всё на авторитет и почувствует себя гораздо лучше. Эффект ореола И то же самое, но очень хитрым образом, не для того, чтобы меньше думать, а для того, чтобы меньше тревожиться, происходит, когда дело касается психологических защит. Потому что когда мы на себя берём ответственность, то есть готовы признать причастность за последствия своих действий, мы начинаем тревожиться. Блин, это же я буду виноват, если вдруг что-то не то случится. А если я буду виноват, то буду плохим. Увы, у людей виноватость чаще всего ассоциируется с плохостью, но никто не хочет себя идентифицировать как плохого. Мы не хотим себя идентифицировать с человеком, который облажался. В такой момент обезьяна включит какую-нибудь из психологических защит, и мы снимем с себя ответственность. Но в отличие от когнитивных искажений, не для того, чтобы меньше думать, а для того, чтобы меньше тревожиться. Тот же самый эффект. Киркоров с Басковым рекламирует кошачий корм. что купить кошке. Ну, конечно, то, что рекламируют. Случишь, что ей не понравится, всё свалю на них. Вуаля. Итак, как вы заметили, условия, при которых буйным цветом расцветают наши замечательные когнитивные искажения, абсолютно такие же, при которых у нас буйным цветом начинают процветать психологические защиты. Но есть одно условие запуска защит, которого нет в когнитивистике. оно щелчком запускает целый каскад механизмов психологических защит. Это триггеры. О них мы подробно поговорим в других разделах. Что же, вывод очень простой. И с тем, и с другим, поскольку и то, и другое это обезьяна, а обезьяна это неосознанность, мы можем бороться только изучая это, переводя в плоскость осознанности. Потому что как только мы это изучим, мы получим новую компьютерную программу по управлению собой, в которой есть особая вкладка, и эту вкладку можно открыть и поотключать то, что мешает нам увидеть карту реальности, как и есть. От этого может быть поначалу эмоционально дискомфортно, но зато мы придем туда, куда хотим прийти, потому что у нас будет карта нашей местности в нашей жизни без искажений. А любые когнитивные искажения и психологические защиты нарушают восприятие окружающего мира. И кажется нам, что прекрасная принцесса живет на помойке. Почему? Потому что нам просто очень комфортно так считать. Потому что помойка близко, до нее не надо скакать семь верст, а потом забираться на башню и драться с драконом. Но на помойке принцессы нет. А вот психологические защиты нам говорят «смех». чтобы быть спокойным, поищи принцессу на помойке. Но такого не бывает.